Ленберг поднялся. Ваше паническое настроение до известной степени извиняет вас, проговорил он с достоинством, но уверяю вас, совершенно серьёзно, Оперман. Если человек сам себя не компрометирует, то ему мало что угрожает. Хотите верьте, хотите нет, но я лично антисемитизма почти не чувствовал, поверьте, Оперман, вы тоже очень скоро сможете вернуться в Германию. И вы увидите, что проводник спального вагона, как и прежде, будет вас благодарить за вежливость, а постойный полицейский с той же любезностью, как и год назад, ответит на вопрос вашего шофёра, как ему ближе проехать. Вы правы, сказал Густав. Не следует быть прихотливым. Господин Вендерку удалился. А Густав сидел, глядя на ясный весенний ландшафт, расстилавшийся перед ним. Вертикальные складки на лбу не разглаживались. Века дёргались больше обычного. Он опустил голову, точно искал что-то на земле. Балtambня господина Вейндерка взволновала его сильнее, чем он сам себе признавался. Многие поступали так, как фабрикант Вейндерк. Они ездили по широким улицам Западного Берлина, жили в своих роскошных квартирах и не желали знать, что делается в других районах города. или даже в подвалах их собственного дома. Они считали, что в Германии царят спокойствие и порядок. Они очень сердились, когда им говорили о ста тысячах заключенных в концентрационных лагерях или о тех сорока миллионах, которые этой угрозой удерживают от проявления недовольства. Они молчали. Они скрывали то, что знали, скрывали так глубоко, что почти переставали в это верить. Они сплотились все. и действующие, и страдающие, с тем, чтобы глупо и нагло подделывать правду. Они уничтожили меру вещей, созданную цивилизацией, ясно слышал Густав, швабский говор Бельфингера, и видел человека с желтым складным метром в руках, видел, как человек этот записывает, два с половиной метра. Густав сидит, мрачно опустив голову, тихо скрижествует зубами, Может быть, это бесполезно, может быть, это противно здравому смыслу, но нужно говорить. Они заставляют арестованного взбираться на ящик и приседая выкрикивать: "Я марксистская свинья, предал свою отечество". Или я жить и молча наблюдать, как они грубо и нагло подделывают правду. Забывшись, он неподвижно смотрит в пространство. Где-то пробились вспысы. Он машинально отсчитал число ударов. Но лишь спустя какое-то время это дошло до его сознания. Он оторвался от своих мыслей. Привычный час обеда давно миновал. Он почувствовал вдруг, что голоден, и направился к себе в гостиницу. Быстрым, твердым шагом проходит он по бульвару. Мысленно издевается над собой. Что, собственно, с ним случилось? Чего он хочет? Что вбил себе в голову? Кто он такой? Дергинский купец образца 1933 года, интересующийся литературой, достаточно богатый. Из-за того, что он весьма зна и опрометчиво поставил свою подпись под совершенно никчёмной бумажкой, у него произошли кое-какие неприятности, только и всего. А ему, видите ли, захотелось стать пророком. Богач, а тоже лезет в пророки. Вот оно, кстати, правильное толкование. Неужели и Сау в пророках? Это значит, богатому нечего делать среди пророков. Он густов, соперцатель, сказал Ришлин. Поэтому Бельфингер и обратился к нему. Они, видимо, считают, что это свойство одаривает чепуха, романтика и совершенно не по времени. А уж если у вас такая тяга к возвышенному, господин доктор Отверман, так займитесь, пожалуйста, вашим лесингом. И господину доктору Фришлину, куда больше к лецу заниматься лесенгом, а не мировыми проблемами. Открывать людям правду, кричать, будоражить мир это отнюдь не ваше призвание. И как вам только пришло в голову заниматься всем этим, господина Перман? Кто возложил на вас такую задачу? Он пошёл обедать. Ел много и с аппетитом. Вместе с голодом иссякли все нелепые романтические порывы. Он прилег, заснул, спал крепко, без сновидений. Его разбудил Бельфингер, принесший обещанные документы. И тревога вернулась. Он сейчас же, не теряя ни минуты, бросился бы читать документы. Он должен впитать их в себя до приезда Йоганна Сакогана, чтобы тот не внес смятение в его чувства. Но Бельфингер помешал ему. Бельфингер не ушел. Бельфингер остался. Бельфингер остался. Доктор Петерман, выслушав его однажды, обязан и дальше слушать его. То, что знает доктор Бельфингер, одинаково касается их обоих. И вот, он, ревностный поборник права, сидит в комнате Густова, глядит на Густова сквозь золотые очки и произносит сухие книжные фразы. Испокон веку немцы склонны были заменять писаное право авторитетом вождя. И еще во времена римлян они считали, что право, обязательное для всех, умоляет достоинство личности. Они ненавидели римлян не потому, что хотели ввести у них римское право, а потому, что не желали вообще никакого права. Они предпочитали, чтобы владыка, в которого они верили, над ними вершил суд по своему настроению, а не по твердым законам, основанным на разуме.